«Нет, это просто смешно!» — воскликнула королева. «Неужели ты не понимаешь, дитя?» Тут она нахмурилась и почему-то замолчала, подумав с минуту, решительно переменила тему. «Как ты смела сказать, если я и вправду королева? Какое ты имеешь право так называть себя? Ты не королева!» пока не сдашь экзамена на королеву, и чем скорее мы начнем, тем лучше. Я ведь только сказала «если», — жалобно проговорила бедная Алиса. Королевы переглянулись, и черная королева произнесла, передернув плечами. Она говорит, что только сказала «если». «Но ведь она сказала, гораздо больше!» — простонала, ломая руки, белая королева. «Ах, гораздо, гораздо больше!» «Конечно, больше!» — подхватила черная королева и повернулась к Алисе. «Всегда говори только правду. Думай, прежде чем что-нибудь сказать, и записывай все, что сказала» совсем не думала!» — начала была Алиса, но черная королева нетерпеливо прервала ее. «Вот это мне и не нравится! Ты должна была подумать, как, по-твоему, нужен кому-нибудь ребенок, который не думает? Даже в шутке должна быть какая-то мысль, а ребенок, согласись, сама вовсе не шутка. Ты нас в этом не разубедишь, как ни старайся, хоть обеими руками». — Я никогда никого не разубеждаю руками, — возразила Алиса. — Никто и не говорит, что ты разубеждаешь руками, — сказала черная королева. — Я и говорю, руками нас не разубедишь. Она в таком настроении, — прибавила белая королева, — когда обязательно нужно с кем-то спорить, неважно о чем, только бы спорить. Злобный, отвратительный нрав, — заметила черная королева. Наступила неловкая пауза. Ее прервала черная королева. Повернувшись к белой королеве, она сказала, «Приглашаю вас сегодня на обед к Алисе». Белая королева слабо улыбнулась и произнесла, «А я приглашаю вас». «Я, правда, про обед ничего не знаю», — заметила Алиса. «Но если сегодня я даю обед...» то гостей, по-моему, приглашать должна я. — Мы долго ждали, пока ты догадаешься нас пригласить, — заметила черная королева. Но ты, видно, уроков хороших манер не брала. — Манерам на уроках не учат, — сказала Алиса. На уроках учат арифметики и всякому такому. — Сложению тебя обучили? — спросила белая королева. «Сколько будет? Один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один?» «Я не знаю», — ответила Алиса. «Я сбилась со счета». «Сложение не знает», — сказала черная королева. «А вычитание знаешь? Отними из восьми девять». «Этого я не знаю, но зато вычитание не знает», — сказала белая королева. «Отделение. Раздели буханку хлеба ножом. Что будет?» «По-моему...» — начала Алиса, но тут вмешалась черная королева. «Бутерброды, конечно», — сказала она. «А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость. Что останется?» Алиса задумалась. «Кость, конечно, не останется, ведь я ее отняла. И собака тоже не останется, она побежит за мной, чтобы меня укусить. Ну я, конечно, тоже не останусь». «Значит, по-твоему, ничего не останется?» спросила черная королева. «Должно быть ничего». «Опять неверно», сказала черная королева. «Останется собачье терпение». «Не понимаю». — Это очень просто! — воскликнула черная королева. — Собака потеряет терпение, верно? — Может быть.